и Агафь Михайловна должна была быть приведена к убеждению, что и без воды варенье выйдет хорошо. Агафь Михайловна с разгоряченным и огорченным лицом, с волосами и обнаженными по локоть худыми руками кругообразно покачивала тазик над жировней и мрачно смотрела на малину, от всей души желая, чтобы она застыла и не проварилась. Княгиня, чувствуя, что на нее, как на главную советницу по варке малины, должен быть направлен гнев Агафь Михайловны, старалась сделать вид, что она занята другим и не интересуется малиной. Говорила о постороннем, но искоса поглядывала на жировню. «Я на дешевом товаре всегда платье девушкам покупаю сама», говорила княгиня, продолжая начатый разговор.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 Сива говорит, что гораздо лучше давать деньги. Продолжала между тем Долли начатый занимательный разговор о том, как лучше дарить людей. Но как можно деньги? В один голос заговорили княгиня и Кити. Они ценят это. Ну, я, например, в прошлом году купила нашей матроне Семенне не поплин, а вроде этого, сказала княгиня.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 «Подальше от жировни», — сказала мать. «А пропо деваренька», — сказала Кити по-французски, как они и все время говорили, чтоб Агафья Михайловна не понимала их. «Вы знаете, маму, что я нынче почему-то жду решения? Вы понимаете, какое? Как бы хорошо было!» «Однако какова мастерица сваха?» — сказала Долли. «Как она осторожно и ловко сводит их!» «Нет, скажите, мама, что вы думаете?» «Что же думать?» «Он, он, разумеется, Сергей Иванович, мог всегда сделать первую партию в России. Теперь он уж не так молод, но все-таки, я знаю, за него и теперь пошли бы многие. она...» Очень доброе, но он мог бы. Нет, вы поймите, мама, почему для него и для нее лучше нельзя придумать. Первая она, прелесть, сказала Кити, загнув один палец. Она очень нравится ему, это верно, подтвердила доль. Потом он, такое занимает положение в свете, что ему ни состояние, ни положение в свете его жены совершенно не нужны.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 «Преграда! И вдруг она прорвется», — сказала Долли, задумчиво улыбаясь и вспоминая свое прошедшее со Степаном Аркадьевичем. «Мама, а как вам папа сделал предложение?» — вдруг спросила Китти. «Ничего необыкновенного не было. Очень просто», — отвечала княгиня, — «но лицо ее все просияло от этого воспоминания. Нет, ну как?»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 Я хотела сказать как-нибудь Сергею Ивановичу, приготовить его. Они, все мужчины, — прибавила она, — ужасно ревнивы к нашему прошедшему. — Не все, — сказала Долли. — Ты это судишь по своему мужу. Он до сих пор мучается воспоминаниями о Вронском, да? — Правда ведь? — Правда, — задумчиво улыбаясь глазами, — отвечала Кити.